Глава шестая «Зерна нет, коров не больше десятка наберется по всем общинам, кур всех передушили, леди Лиад, надо запасы пополнять!» Одновременно выкрикнули главы, обрушивая на меня ворох жалоб и бед. Но, как говорится, сама выпросила, теперь пожинай. По совету Бергит я, прежде чем спуститься в зал, поднялась к себе в покое, очистила одежду от пыли и паутины, собравшейся в подвалах замка, быстро перекусила постной похлебкой и, приказав установить на постамент стол и кресло, отправилась в зал. Там меня уже дожидались главы общин. Большая часть из них были кряжистыми воинами, Лет так пятидесяти на вид, но были и молодые совсем парни, наверное, принявшие род недавно и поэтому молчавшие, в отличие от старшего поколения. Одно радовало, ничего требовать от меня главы не смели. Здесь, в мире Валаар, почитали силу, а лорд Исхейма, пусть даже и женщина, это сила могущественная. Но есть в этом статусе и минусы. Во-первых, по их разумению я должна все знать, а во-вторых, с легкостью обязана разрешать все их трудности. Вера в мое слово была безоговорочной, и по этой причине задать более опытным главам элементарные бытовые вопросы я не могла. Сразу возникнут сомнения в моей силе, а мне этого точно не надо. «Леди Лиат, запасы трав тоже закончились. Мне бы помощников успеем собрать до холодов немного», — подключился к жалобам Виллум, от которого я точно не ожидала такой подставы. «От каждой общины по две девушки тебе хватит?» «Да, госпожа», — почтительно склонил голову лекарь. «Только не у вечных, а то задерживать будут». «Слышали? Завтра отправьте в помощь Виллуму по два человека», распорядилась, сделав очередную запись на листе бумаги. Когда в зал занесли стол и кресла и установили их на постамент, а следом прошла я, у собравшихся на лицах было неподдельное изумление. Но когда я разместилась за этим самым столом, и попросила перечислить проблемы и заботы, народ окончательно очумел, и некоторое время пребывал в немом потрясении. К сожалению, это длилось недолго, и меня уже через несколько минут засыпали горестями и тревогами, успевая только записывать. «Отправим, понимаем, что дело важное, наши запасы тоже пусты» ответил за всех на вид самый старший и, чуть замявшись, продолжил. «Леди Лиад, так как быть зерном-то? Боюсь, эту зиму немало людей уйдет за грань». зерном решим», — уверенно проговорила, будто у меня и правда имелись мысли на этот счет, и, чуть помедлив, лениво бросила. «На то я и глава, вот только и вы, главы своих общин». «Неужто на склад рода рассчитываете? Чем семью свою кормить будете? Или ко мне все придете?» «Свои семьи мы уж как-нибудь прокормим!» Тут же взвился самый хмурый, немного подавшись к постаменту. «Рыбу заготовим! Хотел осенью продать ее, но чего уж теперь! Обменяю на хлеб у кетилов. до них войска не дошли!» «В убыток себе обменяем!» «Род за завсегда жадными были», — поддержал Хмурого рыжеволосый. «Я сыр обменяю, успеет вызреть, а еще камни черные эйвинсом соберем. Тех, правда, тоже потрепало, но овцы в горах сохранились. Шкатулки продам латранцам, они крупы привезут. Уж свою семью найду чем прокормить». Озера только уткой забило, рыбу пугают, проворчал кто-то из толпы. Надо крючки ставить, пацанят отредить, бабы на полях репу сеять пойдут, может до первых холодов успеет налиться. Только поставить кого постарше с ними надо. Дождей давно не было, кабы беды не случилось, когда утку жечь станут. Зачем уток жечь? Вклинилась в беседу умудренных опытом мужчин, не понимая, почему таким варварским способом планируют избавиться от мяса, которого у нас нет. Заготовить и в ледник сложить. «Госпожа, мы же не латранцы какие, чтобы грязную птицу есть!» С недоумением протянул Рыжебородый, тут же поясняя. «Она жрет все подряд, мясо воняет, нечистое!» «Ясно», — рассеянно кивнула, мысленно проводя аналогию со свиньей в моем мире, но там вера не позволяет, а здесь явно прослеживается брезгливость. Задумчиво постукивая карандашом по столу, слушая глав общин, я пыталась понять, что меня в диких утках так зацепило. «Мою коптильню сломали. Ульф, пустишь к себе?» Одну с десятка мне!» – предупредил мужчина. рыжебородый кивнул, соглашаясь с оплатой. «Дороговато, на мой взгляд, но вмешиваться в их договоренности не было никакого желания. Однако поставила напротив коптильни галочку, чтобы не забыть выяснить свой процент налога и срок следующей оплаты». И пока рисовала кривую закорючку, наконец уловила мысль, что меня смущала. «А копти Запах исчезнет. Можно прежде мясо в уксусе вымочить», произнесла, как по мне, отличную идею. Да и, как говорила моя тетка, «Литка, ты просто не умеешь ее готовить». «Грязная птица, госпожа!» упрямо покачал головой Ульф, твердо дополнив. «Воняет смрадом и тиной». «Ладно, но накоптить же мы можем и латранцам продать», – не уступала я. Жаль было терять столько мяса, тем более в такие сложные времена. Про себя решив, что стоит и в погребах замка сделать небольшой запас, это сейчас они пока не оголодали, а как прижмет, перестанут носы воротить». «И согласятся, и утку съесть, тем более запах у нее исчезнет». Задумавшись, я не сразу обратила внимание на наступившую в зале тишину. Подняв взгляд на мужчин, едва не поперхнулась от смеха. Такой ошеломленный вид был у всех. Мне казалось, что я даже слышала, как в их голове скрипели винтики, перерабатывая поступившую информацию. «И перо собрать!» «Подушки набить можно, одеяло», — добавила, с интересом наблюдая за сменой выражения лиц. «От недоумения до радости и недовольства. Надеюсь на себя». «Утки ныне много. До осени можно хороший запас сделать», — полголоса, будто размышляя, протянул ульф. «Затушку можно кер взять, а то и полтора». «Подушек немного выйдет, но хоть с десяток получится. А это еще две сотни керов. Так и в Дервис можно отвезти!» Пробормотал парнишка. «Впервые за все время встречи. Я же удивлялась такой странной упертости. Значит, если птица грязная, то они даже не задумывались ее использовать как-то по-другому. Так неприятно было касаться птицы». «Так, может, и хомуля накоптим?» — подхватил кто-то из глав. Все его тут же рьяно поддержали. Кто такой хомуль, мне было неизвестно, но, судя по всему, тоже что-то грязное и вонючее. В итоге за час набралось с десяток продуктов, которые по странным и непонятным мне причинам есть схемцы отказывались, но были непрочно кормить жителей других стран. Почему-то в этот список продуктов попали неведомое мне растение и орехи, которыми не прочь полакомиться все те же бедняги-латранцы. С одним из этого списка я была согласна. Если лепешки из муки мартчерских червей, я ни за что не стану, но, ну, по крайней мере, точно не сейчас. Только спустя два часа, жестикулируя и громко разговаривая, главы общин покинули зал. Я тоже, собрав исписанные листы бумаги, отправилась в свою комнату, чтобы в тишине подумать над полученной информацией и решить, как дальше быть. Утки и прочие деликатесы – это хорошо, но недостаточно. Нужны были существенные доходы для рода Исхейм. Ведь на что-то жил Гуннар, не на налоги же замок содержал». «Земли здесь плодородные, реки, озера имеются, да и лесами богаты. А на западе так вообще море Асцер наличествует. Вот только вскользь брошенное кем-то из глав опасение, что из-за разбойного люда корабли с латранцами к берегам не пристанут, меня беспокоило. Мне бы пару десятков воинов для начала, чтобы границы до берега патрулировали». Но мужчин в землях и мне хватало катастрофически. Многие сгинули в битве при Дерсен. Задумавшись, я не заметила, как добралась до своих покоев, едва не столкнувшись с незнакомой девицей в узком коридоре. Темноглазая черноволосая девушка, испуганно пискнув, рванула от меня в обратную сторону и уже через минуту, мелькнув подолом платья, исчезла за поворотом. Странная реакция на меня и слишком поспешный бег, откровенное неуважение к главе рода, невольно заставили меня задуматься, что бы это могло значить. Поставив мысленную зарубку, я, наконец, прошла в свою комнату, застав там Бергет и Виллума, и, кажется, у них ко мне был серьезный разговор.